Наши искатели приключений пользовались теперь веслами лишь для того, чтобы удержать легкое суденышко на середине реки. Пристально разглядывали они каждую извилину берега, но поворот следовал за поворотом, и пирога плыла все дальше и дальше вниз по течению. Вдруг Непоседа, не говоря ни слова, ухватился за куст, и лодка замерла на месте. Очевидно, повод для того был достаточно серьезный. Зверобой невольно положил руку на приклад карабина. Он не испугался. Просто сказалась охотничья привычка. «А вот и старый приятель», — прошептал непоседа, указывая куда-то пальцем и смеясь от всего сердца, хотя совершенно беззвучно. «Так я и думал. Он бродит по колене в тине» осматривая свои капканы. Но убей меня, бог, я нигде не вижу ковчега. Хотя готов поставить в заклад каждую шкуру, которую добуду этим летом, что Джудит не решит ступать своими хорошенькими маленькими ножками по такой черной грязи. Вероятно, девчонка расчесывает волосы на берегу какого-нибудь родника, где может любоваться своей красотой и набираться презрения к нашему брату-мужчине. Ты несправедливо судишь о молодых женщинах. Да, непоседа, ты преувеличиваешь их недостатки и их совершенство. Смею сказать, что Джудит, вероятно, не так уж восхищается собой и не так уж презирает нас, как ты, видимо, думаешь. Она, очевидно, работает для своего отца в доме, в то время как он работает для нее у капканов. Как приятно слышать правду из уст мужчины, хотя бы раз в девичьей жизни. Произнес низкий и мягкий женский голос, так близко от пироги, что оба путника невольно вздрогнули. А что до вас, мастер Непоседа, то каждое доброе слово вам дается так трудно, что я давно уже не надеюсь услышать его из ваших уст. Последнее такое слово однажды застряло у вас в горле так, Что вы едва им не подавились, но я рада, что вижу вас в лучшем обществе, чем прежде, и что люди, которые умеют уважать женщин и обращаться с ними, не стыдятся путешествовать вместе с вами. После этой тирады в просвет между листьями выглянуло необычайно хорошенькое юное женское личико да так близко, что зверобой мог бы дотянуться до него веслом. Девушка милостиво улыбнулась молодому человеку. а сердитый взгляд, впрочем, притворный и насмешливый, который она бросила на непоседу, придал ее красоте еще большую прелесть, показывая все разнообразие игры ее переменчивой и капризной физиономии. Только вглядевшись пристальнее, путники поняли, почему девушка смогла появиться так внезапно. Незаметно для себя они очутились борт-оборт с ковчегом, который был скрыт кустами, нарочно срезанными для этой цели и так искусно расположенными, что Джудит Хаттер нужно было только раздвинуть листья, заслонявшие оконце, чтобы выглянуть наружу и заговорить.